Старая стертая керамика, прерывистые стебли по золотистому полю, кое-где треснувшие плитки, но все благорожено желтоватым обливным светом трех бронзовых ламп. Сказки Шехерезады, таинственный караван-сарай по дороге Византии. «Убьют непременно», — сказала она вслух с удовольствием. «Труп выбросят в канал, и дом притон, и партия разбойник».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 Широк выскочил вдруг с визгливым щелчком. Облупленная бог весь сколько лет некрашенная ставня вяло приотворилась и толкнув обеими руками наружу складчатые створки, она ахнула, как час назад новопарядта. И сквознячок счастья дунул по сердцу. Окна её комнаты выходили в улицу Ущелье